Глава 15. Когда мисс Стрэндж вышла из столовой со своей горничной, Майкл обратился к ее компаньонке. Миссис Луисон, известно, когда милорд вернется в поместье. Нет, сэр, но, думаю, через три 4 дня, когда лорд Стрэндж уезжает в столицу, столичные дела обычно занимают у него по времени три недели. Третья неделя уже на исходе. «Миссис, а могу я задать вам несколько нескромный вопрос?» — лукаво улыбнулся Майкл, а в синих глазах мужчины появилось столько симпатии, что Эдвард не смог скрыть удивление во взгляде, как и миссис Луисон. Кроме того, Эдварду показалось, что в женском взгляде удивление быстро сменилось испугом. «Милорд, «Леди не любят нескромных вопросов», — сухо ответила миссис, а взгляд еще мгновение назад казалось растерянный, испуганный, стал холодным и даже слегка презрительным. «Это я погорячился, назвав его нескромным», — тут же столкается Майкл, обаятельно улыбаясь. «Он скорее личный». «Боги, сэр, личные вопросы леди могут задавать только очень близкие люди, а вас я никак не могу отнести к этой категории». Миссис Луисон уже полностью овладела собой и теперь смотрела на лорда Рида холодно и колюча. «Майкл, откуда у тебя могут быть нескромные личные вопросы к леди?» — вмешался Эдвард, желая разрядить обстановку. «Перестань пугать мисс и придумай для игры вопрос нейтрального характера». «Ах, так дело в игре!» — компаньонка Миледи Стрэндж заметно расслабилась. «Наверное, я изначально неправильно поняла вас, милорд» обратилась она к лорду Риду, позволив себе улыбнуться. «Но в любом случае давайте придерживаться негласных правил этикета и в этой игре». «Хорошо, как скажете», — мягко проговорил Майкл. «И все же предлагаю начать игру без нашей очаровательной хозяйки, а то, право слова, со скуки я скоро скисну, как недавно молоко у вашей молочницы». «Хорошо, сэр, давайте начнем», — согласилась миссис, еще больше машинального примляя и так прямую спину не отрывая от лорда Рида глаза, в которых застыла легкая настороженность. «Мой первый вопрос к вам, леди!» — сэр Майкл откинулся на спинку стула. «Как давно вы знаете мисс Стрэндж?» «Два года, сэр!» — с видимым облегчением ответила миссис Луисон. «Когда леди Эвелине исполнилось шестнадцать лет, милорд Стрэндж отправил в столичные газеты объявление о том, что ищет компаньонку для дочери, я и откликнулась». Рекомендательные письма милорда удовлетворили, и он нанял меня. Ничего необычного, сэр. Все, как и в других благородных домах». «Спасибо, миссис, за исчерпывающий ответ», — поблагодарил Майкл. «Неплохая игра, сэр», — улыбнулась женщина. «В рамках приличий можно узнать то, что никогда не узнаешь при других обстоятельствах из-за того же этикета». «Совершенно согласен. Теперь ваша очередь, леди», — галантно проговорил лорд Рид. На несколько секунд женщина задумалась, а потом во взгляде мелькнула решимость. Она посмотрела на лорда Дарлина. «У меня вопрос к вам, сэр Эдвард!» Эдвард всем видом дал понять, что готов к вопросу. Хотя на самом деле мысли были далеко отсюда. Ну, может, не так уж и далеко. Они витали где-то в коридоре, расположенном рядом с малой столовой поместья Стрэнджей, куда несколько минут назад вышла его невеста. «Милорд Дарлин...» Вдруг с удивлением поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет возвращения Евелины. Без девушки в комнате сразу стало как-то тускло, что ли, или пусто, или грустно и неинтересно. «Похоже, мой друг, ты вляпался по самые уши», — мелькнула мысль, от которой почему-то он не пришел в уныние, а наоборот, стало тепло и радостно, и захотелось улыбнуться всему миру. Или хотя бы миссис Луисон. «Сэр!» «Все ли хорошо у вас с ориентацией в пространстве?» Женский голос прозвучал спокойно, по-деловому. «С чем?» – озадачился Эдвард, с удивлением уставившись в невозмутимые глаза компаньонки невесты. «С ориентацией в пространстве!» Миссис Луисон повторила слова медленно, выделяя каждое слово интонации, словно Эдвард вдруг оказался тугодумом. э хорошо, леди, вполне». «С ориентацией и в пространстве тоже». Миссис Луисон чуть покраснела и смутилась, но быстро справилась с собой и вскоре снова выглядела невозмутимой. Майкл же не сдержался и прыснул. В синих глазах лорда Рида заплясали веселые демонята. «Отлично, сэр!» — улыбнулась женщина. «А как вы относитесь к модному нынче направлению в науке хронемике?» На миг в столовой повисло молчание. Миссис Луисон смотрела на лорда Дарлина чистым, незамутненным взглядом, а у Эдварда вдруг противно засосало под ложечкой, и шрам от рана нестерпимо зачесался. Но ни одним мускулом лица мужчина не выдал, что понятия не имеет, что такое хронемика. А потом, словно озарение снизошло на него, и память подкинула воспоминания. Разговор с одной симпатичной леди при дворе принца, которая очень хотела произвести на него впечатление своей осведомленностью. Вот как раз у модных нынче хронемиках. Он слушал тогда ее в полуха и очень ждал появления Майкла, который должен был спасти его, но кое-что, видимо, запомнил и сейчас смог вспомнить. Это которое следует реакцию человека на временные рамки — а также каким образом происходит оценка человеком времени и его распределения. Несколько слинцой в голосе поинтересовался лорд Дарлин. «Совершенно верно милорд она самая?» Миссис Луисон все же не сдержала удивления и досаду. Думала, что он, как истинный военный, не знает о таких вещах, ни на того напала. «Я замечательно отношусь к хронемике, леди». «Считаю, что у нее большие перспективы». Уголок губ женщины дрогнул в тонкой улыбке. Майкл снова чуть слышно прыснул, явно от души веселясь. Эдвард наградил друга многозначительным взглядом, и лорд Рид спохватился и вмешался. Это уже был второй вопрос миссис Луисон. По правилам игры по одному вопросу от участника. «Как скажете, сэр Майкл», — легко согласилась женщина. «Следующий вопрос задам, когда подойдет моя очередь». «А теперь мой вопрос к вам, леди. Не против, Майкл?» Эдвард бросил вопрощающий взгляд на друга. «Нет, конечно, пожалуйста», — усмехнулся лорд Рид. «Леди, зачем вам знать о моей ориентации в пространстве и мое отношение ко времени?» С нескрываемым недоумением спросил Эдвард, но как только он задал миссис Луисон вопрос то вновь зачесался шарам от раны, и он мгновенно понял, что зря, совсем зря его задал. Но было уже поздно. Вот же Олух, сам попался, как мальчишка, на хитрую женскую уловку. А она какова эта тихая, строгая мисс, из той породы, что старую лису хитростям не учить. Миссис Луисон не заставила себя долго ждать. «Мои вопросы?» «Результат?» обычного женского любопытства, милорд. Голос женщины зажурчал, как ручеек. Я выписываю журналы из столицы, чтобы быть в курсе всего, что происходит в королевстве. И читаю множество научных статей обо всем. И вот недавно я прочитала, что дезориентация — это, оказывается, психоневрологическое расстройство, которое характеризуется неспособностью ориентироваться в пространстве. Представляете? Никогда не подозревала, что это серьезная болезнь, еще и такая непростая. Но ну и теперь мне интересно, как у моих знакомых с ориентацией в пространстве? Мало ли что, сэр. Видимо, чтобы в случае дезориентации подсказывать этим знакомым обратиться за помощью к целителю, с пониманием спросил Майкл Рид, в глазах которого демонята не прекращали отплясывать совершенно демонический, невозможный танец. Именно так, сэр невозмутимо согласилась миссис. «Похвально, леди! Спасибо, сэр!» «Насчет пространственной ориентации ясно. А что по поводу временной?» Эдвард решил уже идти до конца в своем допросе. «Моя очередь задавать вопрос, Эд!» — с притворным возмущением проговорил Майкл Рид, но сразу легко махнул рукой. «Ладно, мол, уступаю!» «Думаю, вы знаете, сэр Эдвард, что восприятие человеком времени и осознание роли времени — это то, чему можно научиться», — стала отвечать миссис Луисон. «Расслышали о хронемике, в той роли, которую ей придают выдающиеся умы нашего времени, значит, сэр...» Женщина сделала паузу и улыбнулась краешком губ, ласково так, по-матерински. «Вы, скорее всего, не относитесь к той группе людей?» которые я причислила вас в начале, но было сложно определиться, ведь всего четыре группы. Проговорила, и вид такой приняла милый и благожелательный. Хотя Эдвард ни демона, не понял, что за группы такие, но сообразил, что ему очень тонко делают замечания и выговаривают за долгое игнорирование мисс Стрэндж, как пространственное, так и временное. Эдвард не сдержался и бросил взгляд о помощи на Майкла, который, не скрываясь, довольно открыто ухмылялся. Похоже, полностью понимал, о чем идет речь, и это нисколько не удивило милорда Дарлина. Майкл Рид всегда замечательно ориентировался и в модных веяниях при дворе, и в хитросплетениях диалога. Лорд Рид мгновенно отозвался на взгляд друга. «Эдвард, за такими, как ты, будущее нашего королевства!» торжественно провозгласил он, и для Эдварда стало совершенно очевидно, что Майкл уже точно не скучал. «Не хотел бы я относиться к первой группе, которая ориентируется на прошлое и часто путает прошедшие и текущие события». «Да, сэр Эдвард, хорошо, что вы не относитесь к первой группе и ничего не путаете. Или ко второй», — вздохнула миссис Луисон сознанием дела которая испытывает трудности в процессе осмысления нескольких событий, происходящих одновременно. Это же просто ужас — воспринимать всего только одно событие. «И к третьей ты не относишься, зато отношусь я. Это искатели удовольствий», — хмыкнул Майкл, подхватывая эстафету. «Они живут сегодняшним днем, имеют высокую склонность к риску». Миссис Луисон посмотрела на лорда Рида с осуждением, мол, вы слишком легкомысленны, сэр. Тот в ответ пожал широкими плечами, мол, вот такой я, что поделать. А я, выходит, отношусь к... Эдвард сделал паузу, давая возможность кому-то из участников игры перехватить инициативу и закончить фразу. Так как понятия не имел, что говорить, но не узнать про четвертую загадочную группу уже не мог. Целеустремленным личностям, которые видят любую ситуацию намного лучше, чем человек с любой другой временной ориентацией, закончила за него старая лиса. Вот вроде похвалила, но всем своим существом, которое стало привыкать к интригам и заговорам двора, Эдвард прочувствовал на собственной шкуре, так сказать, что весь этот разговор имел совершенно другой смысл и собственный подтекст какова же однако это странная миссис луисон выражение лица майкла рида насмешливые глаза которые не скрывали что его друг тоже прекрасно понял подтекст своеобразных вопросов женщины подтверждали догадку я тебе говорил широко улыбался майкл не нужно было полгода игнорировать невесту иди к демону В ответ кисло улыбнулся лорд Эдвард, с нетерпением посматривая на дверь столовой.